Глава двадцать седьмая. Истребление. «Боже, у меня мурашки по коже от этого чела», произнесла незнакомая девушка из толпы. «Я чувствовал, что сейчас на меня были направлены не только все взгляды, но и множественные, мощные заклинания. Никто не желал рисковать, и так как ни один из лидеров не знал, на чьей стороне, то каждый из них незаметно дал команду своим людям быть наготове и держать меня на прицеле. До этого мне так и не удалось в полной мере испробовать в полноценном бою пассивную способность жажды смерти. И сейчас сложно придумать ситуацию, которая бы для этого подходила лучше, чем сложившаяся. Вот и посмотрим, на что она способна. Я повернул свою клубящуюся тьмой голову в сторону Талисары и, взглянув на нее, подмигнул. Пусть она и не увидит этого, но должна понять. Погнали! Хлопок! Всех стоящих людей вокруг меня разметало в разные стороны с такой огромной силой, что, казалось, многих из них теперь придется собирать по частям. И пока еще их тела не успели приземлиться, я уже, достав свой двуручный меч, пожиратель, несся на полном ходу в толпу игроков клана Каменного Сердца. Но задерживаться здесь я надолго не собирался, оставлю их на Талисару. Я же рассчитывал пробить себе дорогу из трупов к Судьбоносам. и там уже полноценно порезвиться. Как раз к тому времени я должен буду достаточно усилиться за счет жажды смерти. Я настолько быстро перемещался, что многих из игроков разбрасывало в стороны только из-за того, что я пробегал сквозь их толпу, при этом даже не нанося по ним ударов. А те, кому не повезло, и они попали под мои атаки, отдавали свои жизни во имя благой цели. Я исполнял настоящий «Танец смерти», Но не тот относительно изящный танец с клинками-англохерами, словно вальс. По крайней мере, так можно было сказать, сравнивая его с тем, что происходило сейчас. Сейчас же я больше был похож на ураган, что сметал все на своем пути. Вихрь грубых, но при этом очень точных ударов. Шквал смертоносных атак, которые однозначно находят свою цель, приводящих их к гибели. И с каждой новой смертью моя сила возрастала. Я проходился по всем, словно раскаленный нож сквозь масло. Большинство игроков умирало моментально, а тех, кому хватало стойкости выжить после такого комбайна смерти, я просто оставлял позади, чтобы не тратить на них свое время. Но, возможно, я переоценил свои силы. Практически никто не был способен ударить меня мечом, копьем или чем-то подобным. Но вот дальние заклинания... Особенно те, которые действовали моментально, очень хорошо по мне попадали и наносили урон. Я уже успел использовать все свои способности, кроме жизни взаймы. А поглощение здоровья с хлопком уже подходило к откату. Скольких я уже успел убить за минуту? Десятки? Сотни? У меня нет времени на подсчеты, но я чувствую, что этого еще недостаточно. Снова разметав всех хлопком, я применил второй раз поглощение здоровья. Это позволит мне продержаться еще немного в бою. Но даже так долго я не смогу убивать безнаказанно. Смерть и меня настигнет в этом сражении. И я шел сюда с четким осознанием того. Но перед этим я должен убить еще больше народу. Гораздо больше. Жизнь взаймы. «Я должен выложиться за это время на максимум, что есть сил. Мне необходимо ускориться еще быстрее. И еще!» Одна за другой головы отлетали от тел моих жертв, один за другим они замертво падали на колени, на животы, на спины, отдавая моему пожирателю свои души для поглощения. «Почему он не умирает? Разве такое возможно?» — кричал кто-то, видимо, из аналитиков. «Такими темпами от нас ничего не останется! Он один убил уже слишком многих! Остановите его!» Из-за шума боя слишком громко кричали в ответ. «Как ты предлагаешь это сделать? Мы уже даже просто телами пытались его удержать, но он слишком быстро!» Человек не успел договорить, так как у него из глотки на долю мгновения показалось острие меча. И на то же короткое мгновение за его спиной промелькнула тень темного незнакомца. Ужас от осознания смерти застыл в его глазах, и он упал на колени, после завалившись на бок. Эризрон, Придется применить божью кару! Планы поменялись, иначе нам не выстоять! Тянуть нет смысла!» — обратился кто-то к главе клана Судьбоносов, пытаясь убедить его. Я понимаю, что ты хотел лично поквитаться с Талисарой, но сейчас перед нами встал тёмный незнакомец. Нам необходимо остановить его. Хорошо, дайте мне тридцать секунд, ответил он, глядя с ненавистью на размазанные силуэт, летающие между его соклановцами. Селен. Примени оковы, сова под страху и водяной тюрьмой. Виктор и Глен, создайте купол абсолютной защиты вокруг Эризрона. Всем остальным не дайте ему пробиться сюда. «Замедляйте его проклятиями!» «Что? Как ее уже нет в живых? Когда?» Я услышал того, кто раздает все команды. Хоть это и не глава клана, но, видимо, избавиться от него сейчас будет гораздо важнее. Тем более все сейчас только и думают о защите Резурона, совсем позабыв о своей собственной. Быстрый рывок в сторону раздающего команды игрока, и его теперь тоже не стало. Но нельзя задерживаться на месте. Мое время слишком ограничено. Я должен успеть еще очень многих убить, чтобы как можно дороже разменять свою жизнь. Благодаря маске тени и накапливающей силы способности, жажда смерти, я чувствовал себя на пределе мощности. Такой силы я еще никогда не ощущал. А значит, необходимо еще сильнее ускориться. Нужно больше жизни! Неожиданно меня сковало невидимыми силами, около пяти секунд я не мог двигаться, и за это короткое время получил урона больше, чем за все сражение до этого. «Боже, что это за монстр? Почему он все никак не умирает? Он бессмертный, что ли?» «Нам необходимо еще немного сдержать его! Эризрон скоро закончит!» Я понимал, что их глава готовит какое-то невероятно сильное заклинание. Я даже чувствовал это, как в воздухе вокруг него собирается невидимая сила, но сейчас для меня это уже не имело никакого значения. Скоро я и без того умру. Поэтому не стану тратить свое драгоценное время на попытки убить Эризрона. Он все равно защищен». Лучше заберу еще несколько десятков жизней более слабых соперников, пока над нами сгущаются тучи. Как только я понял, что могу двигаться, в тот же миг сорвался, продолжая кромсать всех попадающихся на моем пути. Не дайте ему прорваться к Эризрону! А еще я понял, что если сделать вид, будто я хочу убить их главу, то все сами будут лезть под мой меч, лишь бы задержать меня хотя бы на секундочку. Прекрасно! Осталось совсем немного, бейте всем, что есть! Господи, да он настоящий монстр, неужели ему ничего не берет? «Всем назад!» — заорал кто-то истерически. Я снова буквально на секунду оказался обездвижен, и в этот же момент я почувствовал невероятную опасность. чувство надвигающейся гибели откуда-то сверху. Я поднял голову, посмотрев на небо, и в тот же миг в меня ударила мощнейшая молния, которая раскидала всех вокруг на несколько десятков метров, оставив стоять лишь меня и Эризрона. За мгновение до удара я успел слегка отклониться вправо, и молния поразила меня в плечо, прошив мое тело насквозь через ногу до самой земли. И только сейчас, посмотрев на место удара, я увидел, что там ничего нет. Совсем ничего. Часть моего тела, а именно половину, просто испепелила. Я стоял на одной ноге, опершись на свой меч, и смотрел на то, как эрезрон заваливается на спину. Оставались считанные секунды. И да, я успел связать нас с тенью. Что? Этого не может быть? Он не умер? Почему он все еще стоит? Как так? Что стало с Эрезроном? Почему он упал? Что он на него применил? Куда он делся? Что? Темный незнакомец сейчас Какого? Я знаю, что сейчас я умру. Но я не собираюсь оставлять здесь свое тело. Пространство вокруг меня завертелось, и я переместился в незнакомое для себя место. Но главное, что это было достаточно и безлюдно. А теперь можно и умирать. Позже посмотрю на свои оповещения. На поле битвы все были поражены тем, что произошло. Клан Судьбоносов, оставшись без своих руководителей, находился в смятении и не знал, что им дальше делать. Только что их практически разгромил всего один человек. Если, конечно, можно назвать его человеком. Оставив каменного сердца без поддержки с их стороны. Он в скором времени, проиграв бой, решил отступить, пообещав, что еще вернется. Заграничники же, почувствовав вкус победы, находились на пике эмоциональной радости, восхваляя Талисару. Но верхушка клана также пребывала в недоумении. Что произошло? откуда тут появился темный незнакомец и почему вообще решил помогать им а еще многих пугала его мощь насколько же он силен сэммертон да ну конечно не может этого быть чтобы игрок девяносто первого уровня сотворил такое никто в это не верил а значит придется заново искать подозреваемого того кто может скрываться за этой тьмой почему он снова помог нам — спросила Талисара у собравшихся вокруг нее людей. — Помог? Даже гадать не хочу. Мы все равно сейчас не узнаем истинных его намерений, — ответил Диалан. — Какими бы ни были его намерения, они снова совпали с нашими. Это немного настораживает. — Возможно, он снова попросит что-то взамен, — произнес Мистрик. — Попросить-то он может, но помогать в ответ мы не обязаны. Мы-то его ни о чем не просили, — высказалась Валькирия. — Но мы поможем? если это будет в пределах разумного, — спросила Талисара, смотря на своего аналитика. — Поможем. Такого союзника, особенно в такое трудное время, нельзя упускать. — Пусть так, — ответил Диолан, — но делать все нужно по-умному, чтоб он был у нас в долгу, а не мы у него. Вечер в столице Семискалья. Таверна «Золотая подкова». Телесара сидела со своими близкими друзьями, отмечая удачно сложившуюся битву против Каменного Сердца. То, что сегодня произошло, сыграло огромную роль в судьбе клана. Многие увидят это сражение в режиме записи и в следующий раз задумаются, стоит ли им идти войной на их клан. Союзники же еще больше укрепятся в вере, что они на более сильной стороне. Все были в приподнятом настроении и весело общались. Как вдруг дверь в таверну открылась, и внутри наступила гробовая тишина, понемногу перерастающая в тихий гул, состоящий из множества шепотов. Талисара открыла рот, чтобы произнести хоть что-то, но так и осталась сидеть, хлопая глазами, смотря снизу вверх на темного незнакомца, стоящего перед ее столом. Привет, как дела? Обратился я к Талисаре, так как не придумал ничего другого для начала разговора. Хорошо. «Ты что тут делаешь?» — спросила она. Хотел поговорить. «Я решился зайти в таверну, так как боялся, что Талисара пойдет из нее сразу на выход из игры, и я не успею ее застать». Время поджимает. «Мы можем остаться наедине?» Она посмотрела на своих друзей, и те, молча поднявшись, вышли из-за стола. «У тебя есть десять минут. Не хочу заставлять друзей долго ждать». А про себя она повторила. «Сделать так, чтобы он был в долгу». Вместе с ее словами над нашим столом опустился специальный купол для переговоров. Я уже был знаком с этим и знал, что нас точно никто не услышит. А также я знал, что она точно будет вести запись разговора для того, чтобы потом показать ее своим аналитикам и доверенным людям. Я буду краток, приступил я сразу к делу, вы у меня в долгу, постой не перебивай, не из-за сегодняшней битвы, хотя за это тоже могли бы поблагодарить. Я нашел ваш меч. Теперь над нашим столом повисла тяжеленная пауза, как когда я только зашел в таверну. Я решил продолжить, так как Талисара сидела молча, видимо, пытаясь быстро осознать, что же я задумал. Я мог бы и сам найти применение этому замечательному мечу-сверженцу. Я специально произнес его название, чтобы дать понять, что я не блефую. Но, думаю, у вас на это завязано какое-то очень важное задание». «А мне он хоть и помог бы, но не так сильно, как вам». «Сколько?» — перебила она меня. «Сколько денег?» — решил уточнить я. «Эх, как бы мне хотелось получить за это деньги!» «Думаю, я мог бы даже несколько миллионов за такое важное задание выпросить. Но так я точно раскрою свою личность. А у меня пока что на все это другие планы. Вопрос не в деньгах. Ты же и сама понимаешь это. Все намного серьезнее». «Тогда что ты хочешь?» Все ее веселье улетучилось сразу же с моим приходом, но сейчас она была такой серьезной, какой я, пожалуй, вижу ее впервые. «Хочу от тебя слова. Дай мне слово, что выполнишь в будущем одну мою просьбу». «Что?» Ошарашно она посмотрела на меня. «Слово? Просто дать слово? Без бумаг? Без заключения договоров? Настолько все серьезно?» Иронично улыбнувшись, произнесла она. «Я и сам понимал, насколько это глупо выглядит». Но что я еще сейчас могу попросить? Любой договор мне придется подписывать. И так я опять же выдам себя. Просить отдать мне любые вещи из ее инвентаря? Глупо и низко. Забрать все деньги, что сейчас есть в кармане? <смешно>, Смешно. Ты будешь у меня в долгу. Лично ты. Продолжил я говорить. И ты дашь мне слово. А если не сдержишь, думаю, так понятно. «А теперь я хочу услышать все ответы на мои вопросы. Как титаны связаны с этим мечом?» Спросил я, доставая сверженец прямо за столом. Ее взгляд уперся в него, и я услышал, как она сглотнула. «Это и вправду он. Кого тебе пришлось убить, чтобы заполучить его?» «Мне довели, что в тех землях видели следы нескольких драконов», начала Талисара отклоняться от темы. «Разве это сейчас важно? Ты готова пойти со мной на сделку?» Я прошу всего-то ничего, ответить на все мои вопросы и отдать долг в будущем. Возможно, даже это никогда и не потребуется. А про себя подумал, там же был только один дракон. И вот ты так просто отдашь его мне? Я согласна, недолго думая, согласилась она. Держи, — спокойно произнес я, протягивая ей меч вместе с амулетом Роама. А это, — начала она, — а это входит в нашу сделку. Сейчас я задаю вопросы, а ты должна отвечать на них. И помни, сколько раз я уже помог вам. Я на вашей стороне. Пока что. Хорошо, на этот раз я промолчу. Но и ты не забывайся. Нас не надо пытаться пугать. Не таких видали. И, кстати, у тебя осталось пять минут. По поводу друзей ничего не поменялось. Я не собираюсь заставлять их долго ждать, — ответила она, пытаясь поставить меня на место. Да уж, о каких должниках только шла речь, — подумала Талисара. «Так что по поводу Титана?» — снова спросил я. «Он обещал нам награду за свое освобождение. Для этого нам и нужен был меч», — ответила она честно. «Отлично. Значит, она решила не врать. Это очень хорошо. Когда вы собираетесь отправиться на его освобождение? И сколько вам времени для этого потребуется?» «Завтра. Неделя пути», — ответила она, подозрительно посмотрев на меня. «Не переживайте. Ваше задание мне ни к чему». «Я просто хочу узнать кое-что, чтобы сопоставить имеющуюся у себя информацию», — решил я успокоить ее подозрение. «А что будет дальше с мечом?» «Пока что я не знаю. Скорее всего, она останется у Титана», — ответила Талисара. «То есть вам меч не нужен?» На этот вопрос она так и не ответила, надолго задумавшись, еще более пристально смотря на меня. Я вышел из таверны под взгляды всех присутствующих. Кто-то из мельчаков даже поднялся из-за стола, чтобы пройти за мной. Когда я вышел за пределы города, он все еще преследуя меня, обратился: "Давай сразимся". Доставая свое оружие, начал он. Пьяный, что ли? Подумал я, отрубая ему голову. Нет у меня времени на эти глупости. Неделю спустя. У подножия горы заточения Титана. «Ты пришел, хоть и не один, но ты сдержал слово!» громогласно говорил Титан, заставив всех присутствующих здесь заграничников зажмуриться от боли. И смог раздобыть сверженец! Замечательно!» Титан явно был в предвкушении освобождения. «Ну же, приступай! Разруби эти цепи и освободи меня!» И получишь свою обещанную награду!» — продолжал Титан. Диалану пришлось потрудиться, чтобы достать до всех необходимых мест, в которых был скован Титан. Но после того, как он все-таки справился, Титан, обессиленный, упал на одно колено и яростно посмотрел на меч в руках Диалана. «Надеюсь, ты не передумал по поводу этого меча. Я достойно вознагражу тебя. Отдай его мне!» Титан требовательно протянул руку, готовый в случае чего силой забрать его, но это не потребовалось. «Держи. Как и договаривались, я отдаю его тебе. Ты обещал поделиться силой», — произнес Диолан, протягивая ему меч. «Конечно. я сдержу свое слово. Но чуть позже. Пока что я и сам практически без сил. Мне нужно время, чтобы восстановиться. Возможно, это займет несколько месяцев или больше». Весь клан заграничников стоял, чувствуя себя обманутыми. «Разве так бывает?» — подумала Талисара. «Это же часть квеста, и нам должны были дать заслуженную награду, хотя она и не была четко обозначена. Разве это справедливо? Мы столько сил на это потратили, а оказалось все впустую. Я не верю в это». «Ты обманул нас?» — первым заговорил, отойдя от шока Диалан. «Ты сказал нам, что сразу вознаградишь?» «Верни тогда нам меч, раз не способен сдержать слово». «Что? Жалкий червь! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Я сказал, что вознагражу, но не говорил, когда это сделаю. А перед этим я могу вас всех здесь и сейчас убить, чтобы впредь вы понимали, перед кем стоите!» Гневно разразился Титан, Так что у присутствующих от напряжения потекла кровь из носа и ушей. И когда он собирался уже ударить по диалану, в пространстве что-то поменялось. Он почувствовал приближение новой силы, темной силы. Вокруг одного небольшого участка все завертелось, и там появился еще один человек, полностью в черном, с исходящей от него клубящейся тьмой. От него веяло пугающей даже титана силой. Вернее, не от него, что Титан понял спустя мгновение, от его меча, словно бы его меч переполняла темная сила, которая в любую секунду готова высвободиться и вырваться наружу, уничтожая и поглощая все на своем пути. — Кто ты? Еще один жалкий человечешка! С презрением пытаясь побороть свою дрожь, говорил Титан. он понимал что сейчас после стольких сотен лет заточения еще слишком слаб назовись уже с тревогой в голосе произнес он видя как этот человек направился в его сторону достав свой черный огромный для его размеров меч подошарашенные наполненные непониманием взгляды окружающих темный незнакомец шел что то тихо шепча Его губы еле шевелились. Простила Иерель, но ради мира тебе придется еще немножко подождать меня. Конец второй книги. Читал Евгений Лебедев.